Глава одиннадцатая Итак, Чарль Свонсонов снятый, теперь можете разбираться, сообщил Алисии Мак Петер. Ваша сестра подверглась ритуалу извлечения силы и только чудом выжила. Ритуал известен более полувека, но сразу указывает на виновных. Их мы найдем, но внешность вашей сестре вернуть нельзя по этическим соображениям. Что вы имеете в виду? Поинтересовалась женщина. Жертвы нужны, чтобы обратить действие ритуала, объяснил датчанин. Алисия медленно кивнула. Жертвы это убийство, причем убийство, насколько она поняла невинных. Виктория теперь здорова? Поинтересовалась в ответ миссис Свенсон. Не совсем, покачал головой маг. Всерьез его так называть женщина, впрочем, не могла, однако уже вполне ему доверяла. Ее состояние не будет прогрессировать, но вот до здоровья еще далеко. Впрочем, она целитель и в этом разбирается. «В семь лет?» – удивилась Алисия. «Все еще не в состоянии поверить во всякую магию». Ей хм. включили способности болью объяснил верховный маг Дании. Но теперь она сама разберется, а вот у магов Британии серьезные проблемы. Проблемы были действительно серьезными. Наложенное на истинного целителя проклятие моментально сделало британцев изгоями. Британскими магами занялись датчане и примкнувшие к ним русские, давненько уже желавшие выяснить, что здесь происходит. И вот тут сразу же начались сюрпризы. Магов в привычном виде, то есть владевших именно магическим даром, в Британии не обнаружилось, а то, что обнаружилось, поставило на уши Всемирный Магический Совет, заменявший у них людскую Лигу Наций. Спустя несколько дней великий маг Петер докладывал об обнаруженном, требуя немедленного вмешательства абсолютно всех. «Установлено, что маги Британии были в течение тридцати лет полностью уничтожены, от мало до велика», – мрачно проговорил маг. «Как мы это смогли пропустить, обсудим позднее, а пока ситуация такова. Имеется некая секта, послушники силы», – подхватил речь Ильяс, пока его патрон промачивал горло. «Подчиняется владыке, вот только, судя по косвенным признакам, это демон». «Как демон?» – ошарашенно поинтересовался представитель какой-то маленькой, но очень гордой страны. «Вето же стоит!» «Ну, раз смогли проклясть истинного целителя!» – сознанием произнес Петер. После Второй мировой войны все маги провели ритуал, накладывая вето на возможность призыва и заключения любых договоров с демонами. Фраза Верховного Мага Дании говорила лишь о том, что где-то всплыл призванный на наложение вето демон, что моментально указывало в сторону нацистской Германии. Эта информация не просто пугала, а вызывала ужас, ибо все помнили массовые убийства. Получалось, что в Британии десятилетиями творилось все то же самое, и никто этого не заметил. Маги не являлись полностью закрытым сообществом, их просто было слишком мало. Да и сами по себе силы их не позволяли ничего сверхопределенного лимита. Они были неплохими предсказателями, могли передвигаться с места на место в пределах километра, творить красивые иллюзии, проигрывавшие Голливуду и... все. Правда, что могли русские, почти никто не знал потому что те умудрились сохранить с давних времен магическое боевое искусство. Впрочем, сейчас вопрос был совершенно в другом. Услышав о том, кто может быть автором творящегося бардака, миссис Венсон только вздохнула. Немцев она не любила, хотя русских тоже. Но королевы опять договорились, и странными сектантами Британии занялись именно те, кто выкорчевывал аналогичную заразу в сороковых. Дело пошло значительно веселее. «Получается, не материнское проклятие?» – удивился Петер, получив выкладки аналитика. «Это цена за изменение сути», – покивал ему в ответ эксперт. Но девочка стала целителем, поэтому, поэтому нам и удалось снять проклятие. И великий маг отлично это понимал, то есть искать наложившего его бесполезно. Выяснив, что проклятие было наложено как бы само собой, датчане оставили поиски матери ребенка, переключившись на совершенно другие вопросы. «Действительно, демон был», — сообщил легендарный русский Кощей, которого позвали на помощь свои же. Он хмыкнул, что в исполнении почти скелета смотрелось жутковато, сплюнул и исчез. А датские маги некоторое время ошарашенно моргали, пытаясь понять, не привиделось ли это им. — И что теперь? — поинтересовался Ильяс, глядя на то, во что превратилась резиденция владыки. — Да мы поедем, — вздохнул Петр. Только целительница, поможем и поедем. Получается, что Британия безмагическая? — дошло до его собеседника. Проблемой это, пожалуй, не было. По крайней мере, не было проблемой датской короны. Маги рождались очень редко, все обучение их было направлено на развитие дара, ибо необученный маг не мог ничего, зачастую даже не подозревая о наличии у себя дара. Вина за это лежала на тех же, кто в минувшей большой войне призывал демонов, и на мирные существа высосали магию из этого мира, согласно знаниям магов, и только истинные целители умели то, что не могли творить маги. Впрочем, миссис Свенсон считала, что Британия вполне способна обойтись без магов. Устав от попыток решить проблемы своего организма, Ленка наложила диагностику на Берта. Чары диагностики были болезненными еще и потому, что нужно было снимать артез. Суставы, наконец, начали вести себя как положено и в бандажах не болели, но вот в ней их... Именно поэтому девочка старалась работать быстро, боль она, как и все дети, не любила. Отзыв Чар показал, что брат не родной по крови, то есть даже близко нет, а еще повреждение головного мозга, которое Ленка сразу же и залечила. Берт, глядя на плавные движения сестры, едва сдерживающие слезы, вдруг почувствовал, что по его телу сначала прокатилась волна щекотки, а потом уже и как будто солнышко засияло. Исчезла легкая слабость и усталость, отчего мальчик заулыбался, чтобы затем натянуть Артес на измучившую себя гимнастикой сестру. Берт понимал, что это необходимо, то, что делает Вики, но было так жалко девочку, которой было больно просто до слез. «Теперь у тебя больше не будет болеть голова», улыбнулась Ленка так много сделавшему для нее мальчику. «А у меня... Хм. Нет, не могу пока», пригорюнилась она, но Берт сразу же обнял сестру и стало как-то теплее на душе. «Мама внешне изменилась», заметил мальчик, глядя на Александру, совсем чуть-чуть внутри, но осталась доброй. «Рано или поздно расскажет». — хмыкнула девочка, снова рассматривая картинку внутренней себя. — А нас пора кормить, а то плохо будет. — Сестренка, а что ты делаешь? — заинтересовалась Лира, уловив нечто или почувствовав. — Ну вот, смотри. Ленка, не подумав, вывела проекцию внутреннего состояния. — Так я выгляжу внутри, видишь? — Вижу, — хором ответили и Берт, и Лира. — Значит, вы оба маги проинформировала их девочка. Ну, наверное, но это не главное. Вот, где желтое, можно вылечить, а где красное, пока нельзя. Только в организме человека все связано, и если вылечить вот тут, она показала на проекции, то будет хуже вот тут. Значит, ты ищешь место, которое лечить? Поняла кудрявая уже сестренка. А меня также можно? «Можно!» – кивнула доктор Ленка, осторожно снимая Ортез. «Ой! Боль прострелила очень уж сильно. Получается, что пока нельзя. Больно!» «Не надо, если не хорошо, попросила Алира. «Я подожду». Вылечиться ей хотелось, но не такой ценой. В этот момент принесли обед, которым дети и занялись. Точнее, занялись Берт и Александра, Кормя Вики и Лиру соответственно, потому что обеим пока еще было сложно есть самостоятельно. Лира думала обо всех изменениях в жизни, Аленка размышляла о том, что лечить в первую очередь получалось, что ЖКТ, потому что на все остальное сил не хватало. После обеда немного отдохнувшая Аленка смогла наложить диагностику на Лиру. Местные доктора оказались правы, проблемы кудрявой девочки генетика не были только результатом жестокого воспитания. Пальцы можно было исправить во сне. Мочекаменную болезни, сопутствующие ей, Ленка исправила сразу же. Вот сердцем было уже посложнее, поэтому девочке нужен был отдых. О чем она и рассказала своей сестренке. Боль в утомленных суставах нарастала. «Скоро я буду бояться снимать ортез», – грустно призналась Ленка, думая о том, как облегчить боль. А у большинства чар движению руками обязательны. «Не надо, пожалуйста!» лири конечно, хотелось бы выздороветь, но вот мучить Викторию совсем нет, поэтому кудрявая девочка уже готова была отказаться. «Ладно, тогда отдохнем и погуляем», — предложила Ленка, на что все, конечно же, согласились, даже взрослые. Приближалось лето. Наверное, поэтому детей начали выпускать из бункера. Так думала Ленка, не знавшая о том, что всякая угроза им уже устранена, а в Британии магов нет. Не знала она еще и о том, что школа магии в мире сильно отличалась от того, что теперь умела она. Никто доктору Ленке об этом не рассказал. А еще иногда хотелось назвать Берта Димкой, но девочка себя сдерживала. Скоро каникулы задумчиво произнес Берт. «На этот раз мы хорошо отметим твой день рождения». Ответить Ленка не успела. У главного входа остановился санитарный автомобиль, из которого аккуратно вынесли незнакомую девочку лет тринадцати, наверное. Достали и разложили коляску, чтобы затем усадить в нее. Новенькая тихо плакала, поэтому Лира и Вики поспешили к ней. Незнакомка только хныкала чего Виктория себе никогда не позволяла, насколько помнил Берт. Могла плакать, а вот так хныкать нет. Поэтому мальчик сразу же почувствовал неладное, но обнаружившийся неподалеку знакомый доктор только поднес палец к губам, наблюдая за этой сценой. «Привет!» — Ленка улыбнулась новенькой, подъехав ближе. Нужно было наложить диагностику но девочка уже очень устала, потому собиралась силами перед болью. «Меня Вики зовут, а это Лира и Берт». «Привет!» — схлипнула незнакомка. «Я Сандра!» Она будто не хотела смотреть в Ленкины глаза, чем сильно ту заинтересовала. Поведение было не самым характерным для таких детей. «Ты болеешь?» — спросила Лира, пока Ленка обреченно стягивала артес «Да, не очень больно», – прохныкала Сандра. А ходить я уже не могу». Она будто бы давила на жалость. Было что-то такое фальшивое в ее хныкне, да и руки в бандажах лежали иначе, чем у Вики. Берт это очень хорошо видел. То есть или девочка обманывала, или все равно обманывала, потому что мальчик помнил, как выглядит настоящая боль. Ленка накладывала чары, не понимая, что видит. У целительницы получалось, что сидящая перед ней Сандра испытывает боли, но вполне терпимые. Новенькая себя вела странно, как будто ожидала, что все присутствующие начнут вокруг нее бегать, но вот ее состояние тяжелым отнюдь не было. «Что скажете?» – услышала Ленка. Знакомый голос, когда Сандру прямо у них на виду, переложили в каталку и увезли. «Притворяется она», – вздохнула девочка. «Боль у нее максимум тройка. Ходить может. Нужна гимнастика, диета и режим. Ну и бандажи. Тогда боли не будет совсем». «Где-то так мы и подумали», – кивнул врач. «Поэтому решили показать мне?» – подняла доктор Ленка. «Логично». Только в следующий раз так и говорите. Мотив окружавших ее докторов Ленка отлично поняла. Но вот с тем, что подросток может добровольно усесться в коляску, встречалась впервые, решив запомнить и этот факт. Сам по себе он был не нов. Скорее всего, Сандре показали, что этот метод работает. А кто ж не хочет, чтобы вокруг него танцевали? Вот девочка и привыкла давить на жалость. Как с этим справляться, доктор Ленка отлично знала, дав соответствующие рекомендации тихо хмыкнувшему коллеге, а сама отправилась гулять дальше. Хотелось тишины, покоя и чтобы не было больно. Пока же можно было подумать, а подумать нашлось о чем, потому что Берт не являлся сыном Александры, и что это значит, Ленка не понимала. Впрочем, ни за что на свете она не хотела бы с ним расстаться поэтому решила оставить все как есть.